часть третья Ричард Нунан 51 год представитель поставщиков электронного оборудования при Харманском филиале МИВК Мы это учтём, Валентин. В самом деле, без возражений. Что именно вы учтёте, Дик? Это неважно. Чтобы вы не сказали, все будет учтено. По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалование. Mm. Мало того, по-моему, вы саботажник, дик. Ну, ну, чу-чу-чу-чу. Ради бога, не так громко. В самом деле, я довольно давно слежу за вами. <свист> по-моему, вы совсем не работаете. Одну минутку, как это не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без ответа? Не знаю. Приходит хорошее оборудование, угу. приходит плохое оборудование. Угу. Хорошее приходит чаще. А причём здесь вы? Не знаю. Вот если бы не я, хорошее бы приходило реже. Кроме того, вы учёные всё время портите хорошее оборудование. А потом заявляете рекламацию. И кто вас тогда покрывает? Вот, например, что вы сделали с ищейкой? Великолепный аппарат, блестящий, показал себе в геологической разведке, устойчивый Ох, да, нормни. А вы гоняли его в совершенно ненормальных режимах, заполели механизм как старую ложеть, напоили его время и не задали овса. Конюх, вы <с дик, <с а не промышленник. Конюх это уже лучше. Вот несколько лет назад здесь работал доктор Панов, вы его, наверное, знали, он потом погиб, так вот. Он полагал, что моё призвание разводить крокодилов. Я читал его работы. Mm -hmm. Очень серьёзный и обстоятельный человек. Mm -hmm. На вашем месте я бы призадумался над его словами. Поразмышлю. Вы мне лучше скажите, чем вчера кончился пробный запуск СК-3. СК-3? А, с комарох Ничего особенного. Угу. По маршруту прошёл хорошо. Принёс несколько браслетов и какую-то пластинку неизвестного назначения. А что за пластинка? Сплав ванадия. Пока трудно сказать точнее. Поведение нулевое. Почему тогда ИСКА его притащил? Спросите у фирмы. Это уже по вашей части. В конце концов, это же был пробный запуск. А может быть, пластинка разрядилась. Знаете, что я вам посоветую? Забрости её опять в зону, а через денёк другой пошлите за ней ещёйку. Я помню его в позапрошлом году. Мистер Нунан вас снова спрашивает, господин Лемхин. Ясно. Увидимся позже. Угу. Mm -hmm. Мистер Нунан, слушаю вас, господин Лемхин. Нелегко застать вас на рабочем месте. Я принимал новую партию. Да, я уже знаю.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 Ну, ну, ну, ну, расстой, побежал вдоль шеренги машин к своему Пежо, открыл дверцу, вернулся внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Затем из бокового кармана пиджака он вытащил черную круглую палочку Этока, вставил в аккумуляторное гнездо, большим пальцем задвинул до щелчка, поерзав задом, удобнее устроился за рулем и нажал педали. Пежо беззвучно выкатился на середину улицы. набирая скорость, понёсся к выходу из преддзонника. Он вывернул на центральный проспект и вдруг подумал: "Да чего же сильно вырос городишко за последние годы? Какие небоскрёбы отгрохли? Вон ещё один строят. Да что же будет у нас?" А, Лунаком комплекс, лучшие в мире джазы и публичный дом на 1000 станков. Всё для нашего доблестного гарнизона и для наших храбрых туристов. особенно пожилых и для благородных рыцарей науки. А края не пустеют. Уже некуда возвращаться в ставшем из могил покойников. Оставшими из могил пути домой закрыты, поэтому они печальны и сердиты. Да, каждый хотел бы знать, чем всё это кончится. и седь лет назад. Бог совершенно точно знает, это должно кончиться. С непреодолимой кордоны по пустоты шириной в 50 км, чёны и солдаты. Больше никого. Страшная язва на теле моей планеты должна быть заблокирована намертво. Какие произносились речи? Какие предлагались законопроекты? С одной стороны, нельзя не признать. С другой стороны, нельзя не согласиться. Теперь уже даже не вспомнишь, каким образом это всё общее стальное решё Мость расплылась вдруг киселёв. Всё началось, когда первые сталкеры вынесли из зоны первые этаки, батарейки. С этого и началось. Язва оказалась не такой уж язвой, и даже не язвой вовсе, а сокровищницей. А теперь уже никто и не знает, что это. Пользоваться помаленьку. 10 лет корячатся. Миллиарды ухлопали. А организованного грабежа наладить так и не могут. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые ЛБ с важным видом сообщают: с одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квази тепловые электроны. Но их к дьяволу. Все равно до самого конца мне не дожить. Нун остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской Юридическая контора Корш, Корш и Саймак. Вынул и спрятал в карман эток, снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и о прометью бросился в парадное мимо швейцара, углубившегося в газету. По лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время чился выяснить, да так и отступился. Распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый очень смуглый молодой человек. Ричард Нонн повесил плащ и шляпу, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нонн открыл дверь в кабинет. Ну вот и вы. Входите, располагайтесь. Полагаю, юридические дела фирмы Мицубиси Дэнси мы обсуждать с вами не будем. Как вам будет угодно. С сожалением должен сообщить вам Ричард, что ваш рапорт произвёл на верху чрезвычайно благоприятное впечатление. Ясно? Вас даже собирались представить к ордену, но я предложил повременить и правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность. Наверное, у вас были к тому основания? Да, были. Вид что получалось из вашего рапорта, Ричард? Угу. Группа Метрополь ликвидирована вашими усилиями. Группа Зелёный Цветочек взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группы Вар, Квазимона, Странствующий музыкант и все прочие, я не помню их названий, сами ликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроет. Это всё на самом деле так и было. Всё подтверждается перекрёстной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении, то так не так. Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твёрдо. И именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.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 А что вы слышали о смерти лампы? 8 лет назад сталкер по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, по слухам, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту. Цены они не сошлись, Очкарик ушёл в зону и не вернулся. Где находится сейчас агрегат неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хук из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки. Всё? Всё? Так. А что вы слышали о рачьем глазе? О чьём глазе? О рачьем. Рак, знаете, с клешнями. Первый раз слышу. Ну, а что вы знаете о гремучих салфетках? Ничего не знаю. А вы? К сожалению, я тоже ничего не знаю. Не орать им в глази, не о гримучих салфетках, а между тем они существуют. Из моей зоны? Высятися, наши разговор только начинается. Продолжим наш маленький экзамен. Как поживает старый Барбридж? Стервятник Барбридж переменил специальность, содержит четыре бара, веселый дом и, кроме того, торгует, по видимому, своей дочерью, не в прямом правдосмысле. А может быть впрочем и в прямом. В последнее время я им не интересуюсь. Он коллега, в средствах не нуждается, в зону не ходит. Похоже на правду. А что слышно о рыжем шухарте? Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. У него, условно, у него семейные неприятности. По-моему, ему сейчас не до зоны. Всё? Всё. А как обстоят дела у счастливчика Картера? Он уже давно не сталкер. торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомобилей на питание от этаков. Четверо детей, жена умерла год назад, тёща. Ну, кого из стариков я ещё забыл? Вы забыли Джонатана Майлзла по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина. Да-да. Что Гуталин? Гуталин всё тот же. У него группы из трёх человек неделями пропадают в зоне. Всё, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось. Почему? Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьявола во дьяволу. Теперь скупать стало нечего, и кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию. Ну, а молодые, что ж, молодые приходят и уходят. Я есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но в последнее время им некому сбывать хабар, и они несколько растерялись. Я их понемножку приручаю. Думаю, что со сталкерством в моей зоне покончено. Старики исходят, молодёжь ничего не умеет, да и престиж профессии уже не тот, что раньше. Идёт техника, сталкеры-автоматы. Однако, если не ошибаюсь, эти сталкеры-автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь? Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать. Резюмируем. Сталкеров профессионалов в Харамоте почти не осталось. Те, что остались к зоне больше отношения не имеют. Молодёжь растерялась и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залёг где-то и заลิзает раны. Угу. Утечка материалов из Харманской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так, не слышу ответа. Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Подавайте на стол. Вам даже нечего мне сказать. Если уж вы работники на местах хлопаете ушами перед начальством, то представляете, каково было мне, когда позавчера, короче говоря, за последние два месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных зон. Не тяжте себя иллюзиями.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 Что вы об этом думаете? Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще не могу думать. Дайте отдышаться. Барбридж, можете подтереться моим послужным списком, но Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попоики и пикники на озерах. Пикники. Он зашибает хорошие деньги. Ему просто не нужно. Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас, я не теряю Барберджи из виду с тех пор, как он вышел из больницы. Я вас больше не задерживаю. Даю недельный срок. Представьте себе, какими образом материалы из зоны могут попадать в руки Барберджи и всей прочей сволочи. До свидания. Неделя срока. Закрой ко дверь на ключ, голубчик. Как дела, Масол? В полном порядке, босс. Тот скандал уладил в командитуре. Оплатил штраф 50 монет. Все довольны. Угу. 50 монет тебе. Твоя вина, голубчик. Надо было следить. Пол в холле надо перестелить. Будет сделано. Хабар есть? Немножко. Покажи. Э, это всё? Не несут. Не несут. Уё! Да вот ты такая мосол. Над две стороны работаешь, стерва. Стервятник в хабаре купается, а ты мне дерьмов бумажечки подносишь. В тюрьме сгниваю, в навозе у меня жить мосол будешь. Навоз жрать будешь, жалеть будешь, что на свет родился. Откуда у Барменчха бар? Почему ему несут, а тебе не несут? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свине волосатая? Говори! Но! Ей богу, босс, чего вы? Какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету. Ты что, спорить со мной будешь? Ей богу. Да провалиться мне, какой там спорить? И в мыслях этого нету. Вышвырну я тебя, потому что либо ты скурвился, либо работать не умеешь. Да какой чёрт, ты мне такой с какойсь сдался? Таких как ты я на четвертак 10 так наберу. А мне настоящий человек нужен при деле. Ты ведь мне здесь только девчонок портишь, да пиво жрёшь. Погодите, босс. Что вы это сразу с налёту? Давайте всё-таки разберёмся. Хабару говорите много у барберджи. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то залил. Ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сапляки ходят. Так они же не возвращаются? Нет, босс, это вам кто-то заливает. Эти пикники выгодное дело? Да не так, чтобы очень. Лопатой не загребёшь. Угу. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось. Где эти пикники устраиваются? Ха, так в разных местах. У Белой горы. Угу. На горячих источниках бывают. Угу. Uh -huh. А на радужных озёрах. Угу. Uh -huh. Больше всего, пожалуй, на горячих источниках. Uh -huh. Там это тёплой водички. Вот так. А какая клиентура? Если вы босс хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Угу. Против стервятника вам здесь не посветит. Это почему же? у сервятника клиентуры, голубые каски. Раз, офицеры из камендатуры, два, туристы из Метрополя, из Белой Лилии, из Пришельца это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему ходят. Ей богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочку он нам платит не то, чтоб богат он. Даже местные к нему ходят. Молодёжь в основном. Угу. Ага. Ну и что там на пикниках делается? Что делается? Д да... Едем туда на автобусах, так? так? Ну. Там уже палаточки, буфет, музычка. Mm -hmm. Ну, и каждый развлекается, как хочет. Угу. Mm -hmm. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Mm -hmm. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за лавовой расщелиной стервятник туда лошадиных костей накидал. Mm -hmm. Вот они и смотрят. А местные? Местным, конечно, это всё до финги. Так, развлекаются, кто как умеет. А Барбридж? Ты-ка что, Барбридж? Как все так и Барбридж? А ты? А что я? Как все так и я э <сластная> смотрю, чтобы девочек не обижали. <сластная> <сластная> это <сластная> Ну, там <сластная> <сластная> Как все, в общем. И сколько это продолжается? Когда как? Когда трое суток, а когда ещё неделю? Несколько суток, несколько ночей. глас он не спускает. Кто из местных ездит постоянно? Да я ж говорю, больше молодёжь, самые моторвы, mm -hmm. какие есть в горне, ну там Галеви, угу. Mm -hmm. Ражба, угу. Mm -hmm. Курёнок цапфы, mm -hmm. этот Цмык, угу. Mm -hmm. Ну, мальчись бывает. Угу. Mm -hmm. Тёплая компания. А mm -hmm. нет, это дело называют воскресная школа. Mm -hmm. Что говорят? посетим воскресную школу. Угу. Mm -hmm. Они там в основном насчёт пожилых баб. Мм. Mm -hmm. Прикатит какая-нибудь старуха mm -hmm. из Брюсселя, mm -hmm. а Борберич ей мальчика mm -hmm. для всяких услуг. Угу. Mm -hmm. Плата отдельно. Есть там ребята, неплохо зарабатывают. Воскресная школа. Ладно, Бог с ними с пикниками. Это не для нас. Ну, чтобы ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы так просто оставить не можем. Ищи масу, ищи, а то выгоню я тебя к чертовой матери. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Вы изни все? И давай на двадцать процентов больше, чем дает он. Понял? Понял, босс. И перестань портить мне девок. Сволочь. <звук> Валентин, погодите, не отвлекайтесь, давайте все-таки так.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 читали в Онегута. А я-то думал, что у вас учёных всё уже давным-давно разложено по полочкам. Разложить по полочкам и обезьяна может. Насчёт посещения. Что вы всё-таки думаете насчёт посещения? Пожалуйста, представьте себе пикник. Как вы сказали? Пикник. Пикник. Пикник. Угу. Представьте себе: лес, просёлок, лужайка. Угу. С просёлка на лужайку съезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фото и киноаппараты. Разжигается костёр, ставятся палатки, включается музыка, а утром они уезжают. Так, ну. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали то, что происходит, выползают из своих убежищ. Mm -hmm. И что же они видят? На траву по натекла втола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры, валяется веташ, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. Я понял. Пикник. <связь> да. Пикник на обочине какой-то космической дороги. Дайте-ка закурить, что-то бы побрал вашу псевдонуку. Как-то я всё не так себе представлял. Это ваше право. Это что же они значит? Нас даже и не заметили. Почему же? Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания. Знаете, я бы на вашем месте не огорчался. Всё равно не может быть. Что от бы вас учёных подрал? Откуда это у вас пренебрежение к человеку?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 который будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это? Теперь я вижу. Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Mm -hmm. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. При шальце Угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего. Вот это я понимаю. По крайней мере, это объясняет таинственный возню в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник её не объясняет. Почему ж не объясняет? Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка. Всё-таки приятно с вами побеседовать. Это как прочищение мозгов. Словно английской соли насыпали под черепушку. Это вот так работаешь, работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится, чем сердце успокоится? Да я, собственно, не пью. Ну да. Чёрт возьми. Ну скажите мне лучше к Нику, раз так. Розалия. И всё-таки так нельзя. Я уж не говорю про пикник это, вообще свинство. Ну если даже принять версию, что это, скажем, при люде контакту, всё равно нехорошо. Ну я понимаю там про слеты, пустышки, но Ведьмин студень зачем? Комарины плещ. Растительность это страшное. Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши? Комариные плеши – это области повышенной гравитации. А, да, весьма загадочное явление. Направленная гравитация. Вот о ней бы я поговорил с удовольствием. Но вы ничего не поймете. Почему же то я ничего не пойму? Я тоже инженер. Вы не поймёте, потому что я сам не понимаю. Mm. У меня есть столько системы уравнений, но я сам не понимаю, как их можно истолковать. Mm. А ведь менстон 101 это вероятно коллоидный газ. Он самый. Кстати, вы слыхали катастрофи в Коригановских лабораториях? Я слыхал в основном о скандале. Угу. Руководство фирмы было обвинено в похищении этого самого коллоидного газа и в производстве исследований, запрещённых международным правом. Угу. А деталей самой катастрофы я не знаю. Мне рассказывали кое-что. Они поместили в фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную от окружающей среды. То есть это они думали, что камера предельно изолирована. А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень пошел через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло тридцать пять человек, больше ста получили тяжелые увечья, и теперь все гигантское здание лаборатории приведено в полную негодность. Студень стёк в подвалы и нижние этажи, ну и сами понимаете. Преступники. Но согласитесь, Ричард, пришельцы здесь не причём. Мы обнаружили много чудес. Мы даже научились в некоторых случаях использовать эти чудеса для своих нужд. Но управлять этими чудесами... Угу. Обезьяна нажимает красную кнопку и получает банан, нажимает белую – апельсин. Но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок? Она не знает. Возьмем, скажем, этоки. Мы научились ими пользоваться, мы открыли условия даже, при которых они размножаются делением, но мы до сих пор не сумели сделать ни одного этока. И судя по тому, что нам известно, сумеем не скоро. То есть я бы сказал так. Есть объекты, к которым мы нашли применение. Мы используем их, разумеется, наверняка не так, как их использовали пришельцы. Подозреваю, что мы вообще в большинстве случаев забиваем микроскопами гвозди, но всё-таки мы их применяем. Это ки браслеты, стимулирующие жизненные процессы. Различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в онкологии. В общем, ну что я их вам перечисляю. Вы знаете, всё это ни хуже меня. Браслетики, я вижу, вы сами носите. Ну, назовём эту группу объектов полезными. Можно без преувеличения сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано. Хотя никогда не следует забывать, что и в нашем, и в клидовом мире всякая палка имеет два конца. Опыт с присадками к минеральным удобрениям я не об этом.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 Ну, лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати, и тогда волю будем колоть ими орехи. Сложнее обстоит дело со следующей группой объектов, сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших современных представлений решительно не объяснимы.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 Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых мы раньше даже и не подозревали. Это свалившиеся с неба ответы на ещё не заданные вопросы. А ведь есть ещё объекты, о которых мы знаем только понаслышке. Объекты, которые мы никогда не держали в руках. Машины Желани, бродяга Дик, Весёлые призраки. Минуточку, минуточку. Это ещё что такое? Машина желаний это я понимаю. Видите, у нас тоже есть своя терминология, свой жаргон. Бродяга дик это гипотетический заводной медвежонок, который бродит в развалинах завода. А веселые призраки – это некая опасная турбулентция, имеющая место в некоторых районах зоны. В первый раз слышу. Вы понимаете, Ричард? Мы ковыряемся в зоне полтора десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А уж если говорить о воздействии зоны на человека… Я вам сочувствую, действительно.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 Радиация в зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в зоне, хотя и отличается от окружающей, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что мне в таких условиях в колдовство начать верить? В дурной глаз? Слушать? Ну-на. -ну, давайте выпьем ещё пива. Я что-то разошёлся, будто на всё не ладно. Так вот, я вам сочувствую, конечно, в ваших метаниях. Но откровенно говоря, лично мне Живые покойники больше бьют по мозгам, чем даже данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно. Скоро на старом кладбище никого не останется. А, ваши покойники. Уверяю вас, что с точки зрения достаточно общих принципов, эти живые покойники не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто этаки нарушают первый принцип темы динамики, а покойники второй. Вот и вся разница. А кроме того, все мы в каком-то смысле пещерные люди. Ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А, по-моему, нарушение принципа причинности гораздо более страшная вещь, чем целые стада приведений и всяких там чудовищ Рубинштейна или Волинштейна, Франкенштейна. Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шэлли, супруга поэта или дочь. <смех> Знаете, у этих ваших покойников есть одно любопытное свойство автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить, то есть жить отдельно, без всяких физиологических растворов. Так вот, недавно доставили в институт одного невостребованного покойника. Ну, препарировали его. Это мне лаборант Бойда рассказывал. Угу. Отделили правую руку для каких-то там надобностей. Приходит на другое утро, смотрит, а она дулю показывает. Каково! И так до сих пор то разожмет пальцы, то опять сложит. Как вы думаете, что она этим хочет сказать? По-моему, символ довольно однозначный. Они пролетели нам по домам, Валентин. У меня есть ещё одно важное дело. Пойдём. О, напоили вы меня, чёрт. У вас машина? Да. Я вас завезу. Неудобно. У меня завтра эксперимент, любопытная вещь. Ой, напоили. К чёртовой матери, какой там к дьяволу эксперимент? Знаете, что я с этим вашим экспериментом сделаю? Я его отложу. О. Старик сидел за столом, один, неподвижный и чуть перекошенный нао сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое тёмное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся себе с губы рот, остановившийся без блеска глаза. Живой мертвец. Кто там? О, Господи, Дик, где вы пропадали? А вы знаете, Редрик вернулся. Наслышаны, наслышаны. Всё времени никак не мог выбрать забежать. Дома он. Дома. У него там один э скоро идёт, наверное. Они давно уже сидят. Проходите, Дик. Угу. Пойдёмте на кухню. Я там ужин готовлю. Заодно поболтаем. Да, конечно. Столько не виделись. Вы ещё не забыли, что я люблю выпить перед ужином. Ну как он? Да всё такой же. А. Похудел в тюрьме. Mm -hmm. Но сейчас, кажется, отъелся. Рыжий? Ещё бы. <режий> это у него уже до смерти. Mm -hmm. Немного? В самый раз. Вот это другое дело. Теперь можно жить. У вас всё хорошо? Ну mm -hmm. что, вы так долго не заходили? Проклятые дела. Каждую неделю собирался зайти. Я хотел бы позвонить, но сначала пришлось ездить в Риксополис, потом скандал один начался. Потом мне говорят: "Рэдрик вернулся". Ну ладно, думаю, зачем мешать. В общем, завертелся я будто. Я иногда спрашиваю себя: "Какого чёрта мы так крутимся, чтобы заработать деньги?" Но ну, на кой чёрт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся? А, сейчас. Спасибо. А как поживает ваша девушка, которая, с которой вы заходили тогда, беленькая такая? Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Она вышла замуж и уволилась. Жениться вам надо, Дик. Хотите, невесту найду. Меня стенографистка нужна, а не невеста. Бросайте свои выраживания дьявола и идите ко мне в стенографистке. Вы же были отличной стенографисткой, гуто. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает. Еще бы. всю руку тогда отбила. А где же так? Айда Гаррис. Господи, да он мне проходу не давал. Я только одного боялась, mm. как бы Ред не узнал. Ну что, Артышка, хочешь шоколадку? Она уже почти ничего не понимает. Вы вот не спрашивайте, как мы живём. Не правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг Дик, нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь. У врача были? Да. Ничего они не могут сказать. А один сказал, он сказал, что она уже не человек. Здар. Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам приём. Это к мяснику. Не надо, Дик. Это он и сказал. Видно, судьба. Э, рыжий, а к твоей бабе, видать, кто-то заглянул. Я бы на твоем месте это дело так бы не оставил. Выключи язык, стервятник. И <реку> реги протеза. Вон двери, уйти не забудь. Мне нужны. Пусть и господи, пошутить уже нельзя. Мы с тобою же все отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживайся. Хочешь, не хочешь, а придется. Все, все, поговорили. Придется тебе кого-нибудь с собой взять. О, я так и знал, что это ты. Фу! Растал стел, тавстяк. Вся задницу в барах протираешь. Хе -хе. Да мы тут я вижу весело время проводите. Гута, старушка, сделай мне порцию. Надо догонять. Да, да мы да. ещё и не начали, мы только собирались. От тебя разве убежишь? А вот мы сейчас посмотрим, кто кого да. догонит, кто кого перегонит. Я, брат, 2 года постился. Мне, чтобы тебя догнать, цистерну выпить надо. Пошли, пошли. Что мы здесь на кухне? Гута, тащи ужин. Гулять будем в честь лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает друзей в беде. Хотя пользу ему от этого никакой. Эх, Гуталина, нет жалко. А ты позвони ему. Туда ещё телефон не провели, куда ему звонить. Голять будем по пане. Вот Ричард Нунан, наш друг, Дик, а это папаня мой, Шухерт старший. Старик сидел за столом один, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый этот абажур, свет падал на широкое тёмное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Очень рад. Боливший себе с губой рот. Как поживаете? Остановившийся без блеска глаз. Вы ведь знакомы, ред. Мы один раз уже виделись. Мельком, правда. Разливай. По пани немного, на самое донышко. Живой мертвец. Всё, браток. Больше меня тюрьманию увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо. Деньги есть, я себе хороший коттедж присмотрел. С садом будем, не хуже, чем у стервятника. Ты знаешь, я ведь эмигрировать хотел, ещё в тюрьме решил. Угу. Ради какой стервы в этом вшивом городишке сижу? Да провались, думаю, всё пропадом. Возвращаюсь. Привет. Запретили эмиграцию. Да что мы, чемные какие-нибудь сделали за эти 2 года? Ты я вижу уже в недвижимости занялся. А я всем понемножку занимаюсь. Знаю, знаю, наслышан о твоих бардачных аферах. Да ладно, все это знают. Деньги не пахнут. Угу. Теперь-то я это знаю. Но масла ты себе подобрал в компаньоны. Я животики надорвал, когда услышал, пустил, понимаешь, козла в огород. Трево хоть платить заставь за это дело. Или с долей у него вычитай. Он же псих. Угу. Uh -huh. Я его с детства знаю. Uh -huh. Пети по пане, Петя, немножко можно. Пети на здоровье. Ничего. Он до этого стаканчика доберётся. Будь спокоен. Живой мертвец. А. Вот так оно дело быстрее пойдёт. Гута, долго ты нас будешь голодом морить? Это надо для тебя стараться. Угу. Uh -huh. Обязательно твой любимый салат готовит с моллюсками. Она их давно припослала. Я видел. Ну, а как вообще в институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там теперь говорят, вообще автоматы работают? Да мало вырабатывают. Устола рядом со стариком не слышно возникла мартышка, постоял, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику. И положила голову ему на плечо. И я вдруг подумал, глядя на эти два чудовищных порождения зоны. Господи, да что же ещё? Что же ещё нужно сделать с человечеством, чтобы его наконец пронзило? Неужели этого вот мало? Мало, мало. Миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать. А если и узнают, То поужасаются 10 минут и снова вернуться на круги своя. Надо уходить. Надо уходить. Чёрт у Барберджа, к чёрту Лемхина, семью эту, богом проклятую, к чёрту. Ты что на них уставился? Да не беспокойся, это и не вредно. Даже наоборот, говорят, от них здоровье исходит. Да. Я знаю. О! Ну, ребята, теперь у нас пойдёт пирушка на славу. Живой пятёртвец.